Воин в золоченом доспехе ударил в серебряный гонг, и по этому сигналу два стражника распахнули ворота. бег прошел вслед за сопровождающим его прислужником и оказался в длинном коридоре, украшенном парчевыми занавесями. Воздух в этом коридоре был пропитан ароматом камфоры и других благовоний, которые курились в расставленных вдоль стен золотых сосудах, выполненных в виде павлинов с распущенными хвостами. Асаф Беку тяжело было дышать этим воздухом, воздухом интриг и власти. Он привык к вольному, чистому воздуху степей и гор, к воздуху свободы. Впереди, в конце коридора, виднелись две высокие двери, отделанные золотом и слоновой костью. Перед этими дверями стояли несколько стражников-радшпутов в богато украшенных золотым шитьем камзолах, под которыми виднелись стальные доспехи. Таковы и сами радшпуты. Снаружи пышные, пестрые наряды, внутри твердые, как сталь, Мышцы и бесстрашные сердца. Настоящие войны. В руках Раджпутов были длинные копья из железного дерева с остальными наконечниками в форме узкого древесного листа. На поясе у каждого из них висел огромный меч с изогнутым лезвием в драгоценных ножнах. За спиной у Асаф бека снова прозвучал удар серебряного гонга. Протяжный звук поплыл в насыщенном ароматами воздухе. В ответ на этот сигнал раджпуды открыли одну из дверей. — Следуй туда, господин, — вполголоса проговорил сопровождающий афганца прислужник, отступая в сторону. — Дальше мне не положено входить. — А куда ведет вторая дверь? — спросил Ассавбек, прежде чем пройти в открытую дверь. Он всегда старался заранее выяснить, есть ли запасные пути отхода. — Этого тебе лучше не знать, господин, — ответил прислужник и, поклонившись, исчез в боковом проходе. Асавбек, шагнув вперед, пройдя между суровыми раджпутами, и оказался в просторном, богато украшенном зале со сводчатым потолком, украшенным золотыми звездами, как ночное небо над афганскими горами. Из полутьмы выступал стройный лес-колонн, пламя трепетало в золотых светильниках. У самых дверей его встретил человек в пышном наряде, расшитом золотом и украшенном драгоценными камнями. Неужели это всего лишь слуга-падишаха? Как же богато одет сам повелитель Индии! Афганец почтительно поклонился, но незнакомец удержал его. — Я не стою твоего поклона, господин. Я всего лишь жалкий раб падишаха, которому приказано проводить тебя к основанию павлиньего трона. Следуй за мной, господин. Асавбек послушно последовал за прислужником, оглядываясь по сторонам и стараясь не показать изумление перед окружающей его роскошью. На фоне этой роскоши дары, которые послал Патишаху его правитель, показались Ассавбеку жалкими и ничтожными. Они пересекли один зал и вошли в другой, еще более роскошный. Полы его были выложены плитами узорчатого мрамора, стены покрывали бесценные хоросанские ковры и занавеси из китайского шелка. Золотые курильницы струили волшебные ароматы. И вновь они оказались перед высокими дверями, отделанными золотом и слоновой костью. И вновь по сторонам от этих дверей стояли рослые воины-раджпуты, только их одежды и оружие были куда роскошнее прежних. Перед этими дворцовыми охранниками Асавбек в своих лучших парадных одеждах почувствовал себя нищим дервишем, жалким оборванцем, побирающимся на городском базаре. Однако не в его правилах было робеть и теряться где бы то ни было. Он расправил плечи и гордо вскинул голову. Один из радшпутов приблизился к беку проговорил что-то повелительным тоном, потом протянул руку. «Отдай ему свое оружие, господин!» Полголоса пояснил прислужник. Перед лицом владыки мира, опоры вселенной нельзя представать вооруженным. Асавбек неохотно отстегнул свой верный меч, протянул его стражнику. Прислужник что-то произнес полголоса. Раджпута распахнули двери и расступились перед афганцем. «Следуй вперед, господин!» прошептал его спутник. «Скоро ты узришь свет мира, Столб, подпирающий небосвод, Его величество потешаха!» Асавбек шагнул вперед. Перед покоем, в котором он оказался на этот раз, Все прежние залы померкли. Здесь не было казалось и пяти, Не украшенной золотом, серебром Или слоновой костью. От сияния и блеска глаза Асавбека привыкшие к беспощадному солнцу пустыни, едва не ослепли. В центре зала возвышался трон падишаха, к которому вели широкие серебряные ступени. Сам трон сверкал, как солнце на рассвете. Казалось, он был сотворен из солнечного света и лунного сияния и инкрустирован небесными звездами. Впрочем, конечно, трон был сделан не из солнечного света, а из золота и украшен драгоценными камнями, бесценными смарагдами и яхонтами восточных гор, сияющими алмазами Голконды. Спинка трона представляла собой двух павлинов с распущенными хвостами, и эти хвосты были усыпаны самоцветами, сверкающими так что глазам Асавбека стало больно, и дыхание его перехватывало от восторга. А потом он невольно подумал, сколько прекрасных коней, сколько самых лучших дамасских клинков можно купить на это золото, на эти драгоценные камни. Заглядевшись на поразительный трон, афганец не сразу разглядел восседающего на нем человека это был невысокий мужчина средних лет с бледным и утомленным лицом с озабоченными глазами облаченный в камзол из золотистой парчи и шелковые шаровары. светоч мира столб вселенной владыка самого огромного и богатого государства его величество подешах отсюда от подножия трона он казался совсем маленьким Неужели этот маленький человек владыка половины мира? Склони колени, господин, раздался за спиной у Асавбека негромкий голос. Афганец опустился на колени. Падишах милостиво взглянул на него, мягким жестом позволил подняться. Тот же голос за спиной произнес. Можешь приблизиться к Падишаху да продлит Аллах всемилостивый его годы. Ассавбек подошел к ступеням трона и начал подниматься. Ступеней было так много, что беку показалось, что он восходит на гору. Впрочем, это и была гора, гора власти, богатства и могущества. Он преодолел только половину ступеней, ведущих к исполнению его миссии как вдруг сбоку от трона появился озабоченный человек в пышном придворном одеянии. Он смиренно поклонился потишаху приблизился к нему и что-то проговорил в полголоса. Патишах переменился в лице и встал. Он бросил невидящий взгляд на своих придворных, на бека поднимающегося по ступеням трона, и скрылся, за шелковой занавесью, а растерянно огляделся по сторонам. Он был уже так близок к осуществлению своей цели, преодолел половину пути до трона, но в самый последний миг падишах покинул трон и исчез. — Господин, спускайся! — в полголоса проговорил служитель, непонятно как оказавшийся рядом с ним на ступенях. Его величество Падишах, да продлит Аллах его годы, не сможет принять тебя сегодня, и завтра, наверное, тоже не может принять. Но мне непременно нужно увидеть его, непременно нужно поговорить с ним, передать ему слова моего правителя, передать его подарки. Ты не понимаешь моих слов. Падишах не сможет тебя принять, у него большое горе» сарачев сквозь стеклянную стенку кафе наблюдал за Яной. Он видел, как она подошла к лоточнику, который уже складывал свой товар. Видел, как она о чем-то просила его. Слов он, конечно, не мог слышать, но видел умоляющее выражение лица девушки, видел ее красноречивые жесты и в который раз удивился ее артистизму и убедительности. Способная девчонка и умница, хоть характер скверный и манеры, конечно. Он тут же одернул себя. Вот о чем он думает? Точнее, о ком? О какой-то девчонке, когда у него полиция на хвосте, когда, может быть, ему и на свободе осталось жить всего ничего, когда первый же попавшийся полицейский, которому вздумается проверить у него документы, может оказаться сообразительным, и вспомнить, что его имя наверняка в списке опасных преступников. — Я этого не делал, — Сарычев скрипнул зубами. — Я Лену не убивал. — А кому есть до этого дело? Внезапно все поплыло у него перед глазами. Сарычев отхлебнул кофе, который оказался горьким, несмотря на то, что он положил сахар. Дурнота, однако, прошла, и он увидел, что Янна добилась своего. Лоточник наконец сдался. Он порылся в содержимом тележке и протянул ей толстый том. Яна огляделась по сторонам и принялась тормошить книгу. Потом она подняла ее за корешок, потрясла. Из книги вылетела страница. Яна бросилась за ней. Сарычев невольно проследил за порхающим листком и увидел, как он влетел в узкий проем между стеной и газетным киоском. Затем он перевел взгляд на Яну. Девушка быстро подошла к киоску и собралась уже достать упорхнувший листок, но в этот самый момент ее схватил за руку какой-то подозрительный приземистый тип в надвинутой на глаза синей бейсболке. Сарычев привстал, удивленно следя за происходящим, но тут эту сцену заслонил от него здоровенный детина с огромным чемоданом, торопившийся на поезд. Сарычев вскочил из-за стола, перехватил строгий взгляд официанта, бросил на стол купюру и выбежал из кафе. На том месте, где только что стояла Яна, никого не было. Он добежал до края перрона, вернулся назад, оглядываясь по сторонам, но Яны и след простыл. Не было видно и того типа в синей бейсболке, который схватил ее за руку. Сарычев завертел головой. Вот здесь она стояла, на этом самом месте, всего несколько минут назад, возле этого газетного киоска. Теперь на этом месте скакал, подбирая крошки, нахальный жизнерадостный воробей, не обращая внимания на снующих вокруг людей. Вот он исчез в просвете между киоском и стеной. Сарычев вспомнил, как в этот самый просвет занесло ветром листок из толстой книги которую держала в руках Яна, и на всякий случай запустил туда руку. Он почти сразу нащупал листок, вытащил его. Это была не страница из книги, а компьютерная распечатка. Он сложил листок в четверо и сунул в карман. Разберется с ним позднее. Сейчас у него есть дело более насущное, более неотложное. Он должен найти Яну. Он не должен допустить, чтобы она пострадала из-за того, что пыталась ему помочь. Сарычев снова огляделся и увидел совсем рядом толстого полицейского, который задушевно беседовал с дворничихой-узбечкой. Сарычев подскочил к нему и выпалил. — Вы куда смотрите? Здесь только что женщина пропала. Прямо у вас на глазах. — Что значит пропала? — процедил полицейский, оглядев Сарычева с ног до головы. «Пропала!» — повторил Арсений. «Только что была и нету. Ее похитили!» «Похитили?» — переспросил полицейский с насмешливой и недоверчивой усмешкой. И вдруг потянул носом, как будто принюхиваясь к Сарычеву. Арсений вспомнил, во что он одет, и увидел себя глазами этого толстого мента. Небритый тип в странной куртке и поношенном берете. Явно не заслуживает доверия. «А что, если его не обманет маскировка? Что, если он узнает под ней Сарычева?» Арсений уже пожалел, что подошел к полицейскому. «Сам, своими ногами. Если сейчас его арестуют, все кончено». «Кстати, и Яне он тогда ничем не сможет помочь». «Я не пьяный», — выпалил он, попятившись. «Если надо, могу тест пройти». «Да вроде не пахнет» согласился полицейский и добавил примирительно. «Гражданин, у нас людей не похищают. Это только в сериалах всяких». «Говорю вам, она исчезла. Только что была и нету. И к ней подошел какой-то неизвестный». «Гражданин, если пройдут сутки, а она не вернется, тогда можете подать заявление в отделение полиции. А до того у вас заявление не примут». «Сутки?» В ужасе выпалил Сарычев. «Гражданин, а вообще она вам кто? Жена?» «Нет», — вынужден был признать Сарычев. «А кто?» «Ну, знакомая». «Ну вот видите, что я вижу? Она же просто знакомая. Вы говорите, к ней другой человек подошел. Может, он тоже знакомый. И она не хотела, чтобы вы ее с ним видели». «Да нет», — забормотал Сарычев, — «это не так». Это не то, что вы подумали. Но полицейский, похоже, утратил к нему интерес. Он поморщился и недовольно проговорил. Не мешайте мне работать. Затем повернулся к дворничихе и проговорил. Так что ты говоришь? Видела Жульфию с Сивобородовым? Это же обалдеть, что такое! сарачев попятился и незаметно отошел от полицейского, слишком поздно сообразив, какую он сделал глупость. Он снова огляделся, и тут толпа пассажиров на какое-то время расступилась и он увидел в дальнем конце платформы медленно бредущую группу. Двое мужчин в одинаковых бейсболках заботливо вели под руки сильно выпившую женщину в приметной красной куртке, которая едва переставляла ноги. Сарычев пригляделся и по фигуре, по силуэту узнал Яну. Только теперь ей на плечи накинули красную куртку, которая явно была ей велика на несколько размеров. И она вовсе не была пьяна. Она безвольно переступала ногами, голова болталась, как у тряпичной куклы. Сарычев бросился следом за Яной и ее похитителями. И тут у него на пути возникла толпа людей, вышедших из подошедшего поезда сарачев с трудом лавировал в этой толпе, слыша со всех сторон недовольные голоса. Наконец он вырвался на свободное место и посмотрел в прежнем направлении. Красная куртка мелькнула гораздо дальше, чем прежде, а потом вообще пропала из виду. Он прибавил шагу, затем перешел на бег. Тут впереди снова мелькнула та же троица. Они направлялись к служебному выходу с вокзала сарачев прибавил шагу, пытаясь догнать их. Он почти бежал, но когда приблизился к выходу, тех троих уже не было. Он проскользнул в дверь и оказался в узком мрачном дворе, окруженном глухими стенами из красного кирпича. В этом дворе не было видно ни души, но справа на стене была нарисована белая стрела, указывающая в дальний угол двора а по этой стреле было нанесено красной краской странное слово «арт-кварт». За неимением других идей Сарычев пошел в том направлении, куда указывала эта стрела. Таким образом он пересек мрачный двор. В дальнем углу обнаружился узкий, незаметный со стороны проход между соседними домами. В этот проход указывала еще одна такая же белая стрела с тем же загадочным словом. Сарычев проследовал по указанному стрелой направлению и вскоре оказался в следующем дворе. Этот двор заметно отличался от предыдущего. Он весь был заставлен странными статуями, сделанными из ржавых железных конструкций и деталей сантехники. На стенах там и тут были развешаны картины по большей части абстрактная. Был здесь, конечно, знаменитый черный квадрат. Конечно, не оригинал работы Малевича, а удачная копия. Кроме квадрата имелись еще черный треугольник, черный круг и черный пятиугольник. Под одной самой большой картиной находилась металлическая дверь, на которой большими буквами было выведено то же самое непонятное слово – арт-кварт. Больше здесь не было ни дверей, ни проходов. Значит, Яну могли увести только сюда. Сарычев толкнул дверь и вошел внутрь. За дверью обнаружилась обычная питерская парадная с сетчатой шахтой допотопного лифта в середине и обвивающей ее лестницей. Но и лифт, и стены были густо покрыты разноцветными граффити, а на лестничной площадке красовалось несколько модернистских скульптур. Собака, собранная из деталей велосипеда и обрезков водопроводной трубы. Гном из ржавой арматуры. На свободных от произведений искусства местах висели объявления о лекциях, выставках и прочих культурных мероприятиях. Навстречу Сарычеву шагнул подвыпивший мужичок – таком же, как у него, берете и в заляпанной краской блузе. Он ухватил Арсения за рукав и проговорил заплетающимся языком. — Коллега, у тебя закурить нету? — Не курю, — честно ответил Сарычев. — Жаль, — мужичок пригорюнился. — И тебе не советую, — добавил Сарычев и спросил. — А что это вообще за место? — Как, ты не знаешь? «Ты что, первый раз здесь? Это же арт-кварт!» «И что это значит? То ли арт-квартал, то ли арт-квартиры. В общем, здесь свободная община художников. Ну ты же и сам коллега это должен знать!» И мужичок выразительно оглядел Сарычева. Сарычев увидел себя его глазами. Мятый берет, заляпанная куртка. — Я вообще-то не местный, — пояснил он, — я только недавно приехал из Саратова. — Ясно, — мужичок солидно кивнул. — Ну и как там у вас в Саратове насчет концептуального искусства? — Да вроде все норм. Сарычев постарался попасть в нужную интонацию. Тут глаза его собеседника вспыхнули. — Коллегка, а ты видел моего голодного сфинкса? — Нет, — честно ответил Арсений. — Зря жизнь прожил. Пойдем, я тебе покажу. Это недалеко, на третьем этаже. Как-нибудь в другой раз. А ты не видел? Сюда только что женщину привели. В красной куртке. Пьяную? Ну, можно и так сказать. Видел. Интересный типаж. Я бы ее написал. Такая выразительная линия подбородка. А куда ее повели? Туда, где раньше была мастерская Гена Десяткина. «А это где?» «Ты что, коллега, не знаешь? Ты что, коллега, никогда у Гены в мастерской не был?» «Представь себе, не был!» Сарычев пожал плечами и на всякий случай повторил. «Я вообще-то не нездешный». «И правда, зря жизнь прожил. Ну все же, где это?» «Так вот там, в подвале!» И мужичок показал на неприметную дверь сбоку от лифта. Сарычев поблагодарил словоохотливого коллегу и проскользнул в дверь, за которой оказалось несколько крутых металлических ступеней, ведущих вниз. Я пришла в себя от холода и неудобного положения. Открыла глаза, но тут же испуганно закрыла их. Прямо на меня смотрело какое-то чудовище. Выждав несколько секунд, снова открыла глаза. Чудовище никуда не исчезло. Но на этот раз оно показалось мне не таким зловещим. Еще немного приглядевшись к нему, я поняла, что это просто современная скульптура, сваренная из заржавленных и перекрученных металлических деталей. Скульптура представляла собой некий кошмарный гибрид между двухголовой бойцовской собакой и ведущим телевизионных новостей. — Ей-богу, знакомая морда. Не помню только, на каком канале он новости ведет. — Где я нахожусь? И как я сюда попала? В памяти у меня был полный провал. Тут рядом со мной прозвучал голос. — Кажись, пришла в себя. Последнее, что сохранилось у меня в памяти, был московский вокзал, куда я приехала, чтобы получить информацию от Майки. Я нашла на вокзале книжный лоток о котором говорила Майка, нашла у лоточника толстый том уголовного кодекса и вытряхнула из него какой-то листок, однако осмотреть его не успела. Листок унесло ветром в щель между газетным киоском и стеной, а прежде чем я успела его оттуда достать, меня кто-то схватил, больше я ничего не помнила. Дальше у меня в памяти был темный провал. И вот я выскользнула из этого провала я осознала себя находящейся в старом тяжелом кресле, в какой-то комнате без окон, с гудящими светильниками под потолком. «Где я?» — проговорила я растерянно, ни к никому, собственно, не обращаясь. Да и обращаться, на первый взгляд, было некому. Рядом со мной не было никого, кроме ржавого монстра. И тут этот монстр проговорил гнусавым, но вполне членораздельным голосом. Кажись, пришла в себя. Я ахнула. Он еще и разговаривает? И тут же из-за кошмарной статуи показалась не менее кошмарная физиономия. Физиономия эта была похожа на непропеченный блин, такая же бледная, плоская и невыразительная. На голове у этого уникума была синяя кепка-бейсболка. Я, однако, немного повеселела. Значит, мне пока не мерещатся говорящие железяки. Просто этот бледнолицый тип прятался за уродливой железной конструкцией. — Точно, — пришла, — повторил этот тип. — Ну что мы с ней будем делать? Клык не велел ничего делать. Раздался рядом еще один голос, удивительно похожий на первый, такой же гнусавый, словно простуженный, и тут же появился обладатель этого голоса. Мне показалось, что у меня двоица в глазах. Этот новый персонаж был как две капли воды похож на первого. Такое же бледное, непропеченное лицо. И даже кепка на голове такая же, только повернута козырьком назад. И еще он был на голову выше своего двойника. Клык не велел ничего с ней делать, повторил блин номер два. Он велел его дожидаться. «А что мы все делаем, как он велел?» Прогнусавил первый. «У нас что, своих мозгов нет?» «У тебя точно нет», — хмыкнул второй. «Так что делай лучше, как Клык велел. У него с мозгами получше». «Чего это у него получше?» Начал первый и тут же осекся, потому что в комнате раздался третий голос. Резкий, скрипучий или каркающий, как воронний грай. «Привели ее?» Хорошо. И рядом с близнецами появился еще один человек. Высокий, худой, с седым ежиком волос, темными, глубоко посаженными глазами и кривым волчьим оскалом. При виде этого человека у меня внутри все похолодело. Так он был страшен. «Привели, Клык, привели!» Угодливо залепетал тот урод, который только что пытался проявить самостоятельность. — Засекли ее по телефону. Все, как ты говорил. — По телефону? — удивленно подумала я. — О чем он говорит? — Сумку ее. Вы проверили? — Проверили, Клык, но ничего интересного не нашли. Только одну книгу. — Книгу? — Какую книгу? — Да вот эту. Непропеченный тип показал толстый том Уголовного кодекса. — Полезная книга, — Седой криво усмехнулся. Почитай на досуге, тебе пригодится. Типун тебе на язык, Клык. Тот, кого назвали Клыком, отодвинул близнецов, подошел ко мне и проскрежетал своим страшным голосом. Что то от нее хотела? От кого? Удивленно спросила я. Только вот не надо дурочку строить, у тебя этот номер не пройдет. Зачем ты ей звонила? Да кому я звонила? О ком вы говорите? «Прекрати придуриваться! Отвечай прямо! Тебе здесь никто не поможет! Зачем ты звонила Морецкой? И не вздумай отпираться! В ее телефоне есть твой номер!» Тут у меня в голове начало немного проясняться. марецкая кто кто-то говорил, что жена нашего шефа сохранила свою девичью фамилию, чтобы их родство не бросалось в глаза». И, кажется, это как раз ее фамилия Морецкая. Так вот в чем дело. В том, что Сарычев звонил жене с моего мобильного телефона. За этой мыслью пришла вторая, а потом и третья. Раз этот человек нашел в телефоне Морецкой мой номер, значит, этот телефон у него. А это, в свою очередь, значит... Додумать я не успела потому что клык рявкнул. «Говори, а то пожалеешь, что на свет родилась!» И словно в подтверждение своих намерений он ударил меня кулаком в живот. У меня на мгновение перехватило дыхание, а от боли слезы брызнули из глаз. С трудом отдышавшись, я прохрипела «Это все, на что ты способен? Бить безоружную женщину? Я тебя еще не бил!» — рявкнул он. — Вот если ты дальше будешь запираться, вот тогда ты узнаешь, на что я способен. Так, дело и впрямь приобретает скверный оборот. И что же мне ему ответить? В любой ситуации проще всего говорить правду. Тогда ты, по крайней мере, не запутаешься в показаниях. Так что, заложить Сарычева? В конце концов, сам виноват. Это он послал меня к себе в квартиру и телефон у меня попросил. Кроме того, если этот человек знает, то есть знал марецкую значит, он наверняка знает, и за кем она была замужем. И я решила выложить все как есть. Это не я ей звонила, это ее муж, Сарчев. — Что ты несешь? — переспросил он раздраженно. — В ее телефоне твой номер. И тут я додумала ту мысль, которую потеряла в прошлый раз. Телефон Морецкой у этого страшного типа. А как он мог у него оказаться? Значит, он побывал в квартире Сарычева до полиции. Потому что в противном случае полиция забрала бы ее телефон. А это значит... Это значит, это он ее и убил. Мне стало еще страшнее. Видимо, этот страх отразился в моих глазах. Клык оскалился и процедил. Ты что подумала? Что это я ее? А иначе как у тебя оказался ее телефон? Огрызнулась я. Ты его забрал, когда... Не подумайте, что я такая смелая. Не боюсь смерти. Просто я вдруг поняла, что раз уж они меня вычислили, то никто мне не поможет. Ну да. Я был в ее квартире, но когда я туда вошел, она была уже мертва. Ясно? В его голосе, в выражении его лица было что-то такое, что я ему поверила. Он действительно не убивал марецкую И вообще, зачем ему сейчас врать мне? Зачем передо мной оправдываться? Я в его власти, и вряд ли он собирается меня отпустить. Должно быть, он подумал о том же потому что криво ухмыльнулся и процедил. А вообще ты ничего не перепутала? Это я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Говори, зачем ты ей звонила? Повторяю еще раз. Это не я, это ее муж. Он попросил мой телефон, чтобы ей позвонить. Тут до него, кажется, дошли мои слова. Он уставился на меня, как баран на новые ворота, и процедил. «А что, у него своего телефона не было?» Я не стала объяснять ему мотивы Сарычева, а просто пожала плечами и проговорила. «А я знаю, он начальник, что сказал, то я и делаю». Клык помолчал, видимо, переваривая мои слова. Потом проговорил другим тоном. «А где он сейчас?» «А я откуда знаю?» Я опять пожала плечами. Я его отвезла на объект и там оставила. Что у меня? Своих дел нет? Я, между прочим, девушка работающая, живу на зарплату. Ну-ну, хмыкнул он, и я отчетливо поняла, что недолго мне осталось так жить. Спустившись на несколько ступеней, Сарычев оказался в длинном полутемном коридоре, стены которого были покрыты странными рисунками и двусмысленными надписями. Справа он увидел полуоткрытую дверь, на которой была написана красной краской цифра 12. Из-за этой двери доносился странный скрежет, громкий металлический лязг и приглушенный голос. Сарычев тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. За дверью была комната, похожая не столько на ателье художника, сколько на слесарную мастерскую. Все ее углы были заставлены какими-то странными железными конструкциями. На свободных местах валялись отдельные детали и просто куски арматуры. Посреди комнаты стояло нечто, похожее на гибрид микроавтобуса, огромной кофеварки и миниатюрной снегоуборочной машины. Около этой диковины копошился бородатый тип – промасленной куртке и свободных вельветовых штанах. На голове его была повязана бандана, разрисованная черепами и пираниями. Убедившись, что в комнате нет Яны, они знакомец в бандане не похож на ее похитителей. Сарычев открыл дверь пошире и громко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. "О, коллега", проговорил, повернувшись к нему человек в бандане. Вообще-то я назначил презентацию на завтрашнее утро, но раз уж ты пришел, я тебе могу сейчас показать, на что она способна. Ты будешь первым зрителем. Ты только посмотри на мою красавицу, на мою симвомашину. — На что? — удивленно переспросил Сарычев. — Симвомашина. Критик Белозубровский предлагал назвать ее симвомобилем. Но мне больше нравится слово символ машина то есть машина, производящая символы. Он на что-то нажал, что-то повернул, и его странная машина закашляла зачихала, из ее сердцевины понеслась развеселая музыка, и она завертелась на месте. Замигали разноцветные лампочки, которыми машина была увешана, как новогодняя ель. Это значит, она символизирует блеск и бессмысленность общества потребления. Яркие блики, бессмысленные звуки и бесконечное топтание на одном месте. Это очень интересно. сарачев попытался перекричать шумную машину. Но вот скажи, коллега, ты тут не видел двух человек, которые тащили? Машина, однако, так шумела, что ее автор не расслышал Сарычева. Он нажал еще какую-то кнопку, машина перестала вертеться и поползла вперед, издавая страшный скрежет, то и дело прерывающееся оглушительными звуками выстрелов и взрывов. «А это», — с трудом перекричал ее автор, зажимая уши ладонями, «это она символизирует войну, которой неминуемо скатывается общество потребления». Он снова что-то нажал и машина остановилась. Сарычев потряс головой, пытаясь привыкнуть к неожиданно наступившей тишине. «Ну как?» осведомился автор с той скромной гордостью, с какой молодые родители говорят об успехах своих детей. «Потрясно!» ответил Сарычев, чтобы не разочаровать автора. «Слов нет. Только я хотел спросить, не видел ли ты тут двоих коллег, которые вели женщину. Выпившую? Без особого интереса переспросил художник, что-то подкручивая в своей машине. Ну, можно и так подумать. Видел, они минут десять назад прошли мимо моей мастерской. Я как раз выглянул. А куда они шли? Да в тринадцатую комнату. Здесь больше некуда идти. Это там, в самом конце коридора. «Послушай, коллега», — проговорил Сарычев, — у которого возникла плодотворная идея. А можно я сам немножко поработаю с твоей символомашиной? Буквально несколько минут. Сам, так сказать, создам парочку символов. А что? Это будет классно. Это будет новый уровень взаимодействия произведения искусства и зрителя. Более глубокое восприятие. Можно даже сказать погружение. Интерактивное искусство. Белозубровский будет в восторге. Где тут нужно нажать, чтобы она стреляла?